На первую пару Данька опоздал. Нет, проснулся он вовремя, ну почти, и вышел как положено, правда, держа бейсболку в зубах, застегивая на ходу ремень и стараясь не наступить на болтающийся шнурок левой кроссовки. Так что теоретически у него действительно были все шансы успеть к первой паре. А куда деваться? Михаил Ааронович, естественно имевший прозвище Макароныч, слыл среди студентов настоящим зверем, поскольку не только гонял всех на зачетах и экзаменах, но и рьяно отслеживал присутствие на лекциях и даже совал нос в конспекты. Но тут позвонил Билл. То есть это потом выяснилось, что звонил Билл, а в тот момент Данька, как раз присевшую бордюра, чтобы завязать этот проклятый шнурок, когда сбегал по ступенькам, чуть не грохнулся, вздрогнул от звука телефона, противно заверещавшего в рюкзачке. Вот черт, опять забыл отключить звук. А ведь Макароныч уже предупреждал, что тот, у кого на лекции зазвонит мобильник, может даже не появляться на зачете. Данька чертыхнулся про себя, пальцы дернулись, отчего проклятый шнурок затянулся в узел и, ругнувшись уже вслух, потянул из-за спины рюкзачок. «Джавецкий, сегодня в три в сквере у Малого». У Даньки екнуло под ложечкой. «Билл, у меня до полтретьего лекции. Твои проблемы», — отрезал Билл и отключился. Данька уныло сморщился и бросил взгляд на отключившийся мобильник. «Вот так он всегда». «Твои проблемы, твои проблемы. А если у людей времени нет?» Данька сунул мобильник в рюкзак и, покосившись на предательский шнурок, решительно выпрямился. «Так, на первую пару все равно опоздал. Уже десятый час, и Макароныч в аудиторию все равно не пустит. Да и не до лекции теперь. Во время прошлого погружения у него окончательно сдох аккумулятор налобника, а новый он за неделю купить так и не удосужился». «Значит, теперь нужно срочно мчаться в центр и покупать. Конечно, будь у него время, он бы метнулся на горбушку, там всяко дешевле, но аккумулятор надо еще успеть зарядить, и все это до трех, вернее, до двух. К малому надо успеть вовремя, потому что у Билла не забалуешь. Пять минут опоздания и фьють, гуляй, Вася. Так что день сегодня спланировался сам собой. Хотя, хоть какое-то облегчение». Когда Данька ввалился в комнату, Анзор, которого колбасило после вчерашнего, отчего он с утра даже не рассматривал вопрос о своего присутствия на занятиях, приподнял голову и удивленно уставился на него. Что случилось? Да, Данька махнул рукой. Погружение у нас сегодня. Надо срочно лететь за аккумулятором. А-а-а! Понимающе кивнул Анзор и вновь удобно устроился на кровати, аккуратно уложив затылок на сцепленные руки и устремив взгляд в потолок. «Не понимаю я тебя, Данька. Ну и чего такого интересного в этом твоем диггерстве?» «Да». Ну, было у него такое слово «паразитик». «Вонь, грязь, темнота». Когда Анзора было нечего делать, он любил пофилософствовать. «И вообще, занялся бы чем-нибудь полезным. Да». Полезным в понимании Анзора было то, что приносило деньги. Он вообще отличался деловым подходом к жизни. Например, возвращаясь с каникул, он всегда вез с собой баул другой, набитый фруктами, бастурмой и домашним вином, каковы выгодно пристраивал по землякам, торгующим на рынках. Впрочем, жаденный Анзор не был, и первую неделю после каникул вся их секция с удовольствием наворачивала домашнюю бастурму и запивала ее молодым вином. «Хоть бы газеты продавал, что ли, да?» Данька уже давно научился не обращать внимания на разглагольствование Анзора, но предположение, что какая-то там продажа газет круче, чем дигерство, его задело. «И ничего там не воняет. И вообще, мы открываем неизвестные страницы истории страны, укрытые в глубинах земли», — привычно выдал Данька заученный набор фраз. «Неизвестные страницы стоит открывать, когда ознакомился с известными, да» наставительно воздев палец, заявил Анзор. «Ты вот в Москве уже второй год. а Разве в Третьяковке был? Или в Коломенском?» «Да». Данька скуксился. Дело в том, что еще в первую неделю, когда их с Анзором поселили в одной комнате в общежитии, развернул перед соседом обширную программу своей культурной жизни в столице. И в Третьяковку он, мол, обязательно сходит, и в Политехнический музей, и в Кремль, ну и так далее. Но за прошедшие полтора курса эта программа оказалась выполнена едва на 10%. Все время находились какие-то дела, и жутко не хватало времени. «А ты?» — огрызнулся Данька. «А я и не утверждаю, что открываю для себя какие-то там страницы истории. М да, мне вполне хватает и тех, которые я уже открыл», — рассудительно заявил Анзор. «У меня другие интересы. М да». «Это какие же, — ехидно поинтересовался Данька, — по ночным клубам шлятся?» Анзор картинно вздохнул и патетически вскинул руки. «И вот с этим глупым и малообразованным человеком я живу. Поймите, уважаемый Даниил, в ночных клубах и шумных дискотеках я не просто убиваю время и спускаю денежные эквиваленты стоимости моего труда и труда моей семьи. Я изучаю людей». Неизвестно, сколь долгим оказался бы начатый монолог, но в этот момент из-под головы Анзора раздались звуки музыкальной темы из сериала «Бригада». Анзор тут же вскинулся и, выудив из-под подушки мобильник, прижал его к уху. «Алло? Да, дядя?» И тут же перешел на армянский. Данька хмыкнул и, закинув освобожденный от конспектов рюкзачок за спину, выскочил за дверь. В сквере у Малого Данька появился, когда Билл уже начал инструктаж. Данька потихоньку присоединился к группе, скорчил умоляющую рожу покосившемуся на него Биллу и замер из-под тяжка, оглядываясь. Так, Веня, Лысый, Гаджет, Немоляева, Барабанщица. Вот черт, и эта язва здесь. Хоть бы одно погружение пропустило. А кота не видно. Его и в прошлый раз не было. Звязать, что ли, решил Впрочем, кот мог себе позволить пропустить пару-тройку погружений. Он пришел в дигеры вместе с Биллом и потому имел некоторый авторитет. Даже иногда ходил лидером. Плотной группой, маршрут новый, нехоженный, смотреть в оба. Всем понятно? Народ утвердительно загудел. Бил высокомерно кивнул. Он всегда держался этак высокомерно отстраненно. И, внезапно развернувшись к Даньке, бросил на него строгий взгляд. «Джавецкий». «Аккумулятор поменял?» Данька слегка порозовел. Аккумулятор-то он купил, но зарядить его полностью так и не успел. Заряда должно хватить в лучшем случае на пару часов работы. Даньке не хотелось выглядеть в глазах окружающих человеком необязательным и безалаберным. Да и о сегодняшнем погружении, если скажешь правду, можно забыть. Убила с этим строго, не готов – не идешь. А значит, все усилия сегодняшнего дня окажутся бесполезными. Поэтому Данька напряг все свои актерские способности и, добавив в голос Толику возмущения, ну, как ты мог сомневаться, ответил «Ну, конечно, бил». Тем более, что формально ответ был чистой правдой. Ведь аккумулятор в налобнике действительно был навьем. Пока они шли переулками, Данька нагнал гаджета и, дернув его за рукав, тихо спросил «Привет, а че такая спешка-то?» «Привет», — отозвался гаджет, — Да вроде как маршрут новый открылся. Слышал, в пятницу на моросейке провал образовался. Вот из-за него. Ну и что? пожал плечами Данька. Мало ли таких провалов. И что, по каждому ходить? Так этот по старым норам округлил глаза гаджет. Вроде как еще царским. Ходят слухи, что там уже конь шлялся со своими. Такое рассказывают. Если правда, то такой маршрут долго открытым не останется. Тут же дятлы перекроют. «А-а-а!» — понимающе кивнул Данька и замолчал, обдумывая услышанное. «В принципе, все складывалось вполне удачно. Если маршрут новый, то надолго они туда не полезут. Билл всегда был лидером осторожным, а значит, заряда аккумулятора вполне должно было хватить на все погружение». «Слышь!» — встрепенулся гаджет. «Я тут один гаджет для мобилы видел. Отпад!» Но затянуть обычную шарманку, из-за которой он и получил свое прозвище, ему не долбил. Он обернулся и строго уставился на гаджета. Тот сразу увял. Вниз они полезли через знакомый всем диггерам подвал одного из старинных купеческих домов, затерявшихся в многочисленных стармосковских переулочках. Это только непосвященным кажется, что диггеры опускаются в подземелье исключительно через обычные канализационные люки, да еще расположенные посреди оживленной улицы. На самом деле входы, даже те самые люки, обычно располагаются в довольно укромных местах. Ну не переться же через весь город в непромокаемой робе и каске с налобным фонарем на голове. Так что все снаряжение приносят к месту входа в рюкзаки или сумки и только там надевают а цивильную одежду, наоборот, прячут в мешок, предварительно упаковав в герметичный целлофан. Ибо, что бы там Данька не говорил Анзору, в норах, мягко говоря, попахивает. И возвращаться в метро, старательно делая вид, что не замечаешь, как люди вокруг тебя зажимают носы и отворачиваются, не очень-то приятно. Когда они переоделись, Билл остановил группу и придирчиво осмотрел каждого. «Так, включить налобники». «Лысый, барабанщица, фонари. Гаджет, лопата. Веня, топорик? Отлично. Джавецкий, веревку взял? Ну-ну». «Двинули». И они двинули. Первые 300 метров маршрут был знакомым и нерасхоженным. Затем они свернули влево, прошли один из старых коллекторов и двинулись, так сказать, нехоженными тропами. Спустя час гаджет, очередной раз провалившись в какую-то яму, остановился и, усевшись на выступавшей стены древнего хода камень, принялся развязывать ботинок, бурча под нос. «Нет, ну нахрен мне такие приключения?» «Тоже мне древние ходы. Пыль, песок, корни в рот лезут. Лбом аж два раза приложился. В ботинках уже пять килограммов песка. А Билл прет, как заведенный». «Похоже, конь нас всех поимел». Данька, который тоже вымотался от этого бессмысленного протискивания сквозь полузасыпанные ходы и галереи, присел рядом, прислонившись спиной к холодной стенке хода. Во рту он чувствовал противный привкус. Пять минут назад, минуя очередное сужение, он неудачно вдохнул и втянул ртом свешивающегося сверху дождевого червяка. Нет, червяка-то он выплюнул почти сразу, но привкус остался и, сколько он не ни сплевывал, никак не желал проходить. К тому же где-то рядом располагался старый канализационный коллектор, и почва вокруг явно пропиталась фекалиями, так что попахивало тоже не очень. «Ладно», — буркнул гаджет, покончив со вторым ботинком. «Двинулись. И так уже отстали, вон как. Сейчас Билл нам такого, навставляет. вставляет». «Да он и не заметит», — отозвался Данька. «Прёт, как лось. К тому же зуб даю, затем поворотом опять сужение, и народ всем скопом пропихивает Немоляеву. Вон, гляди, отсветы от фонарей». Гаджет хохотнул. «Да уж, с Танькой мы повозились». Однако их надеждам не суждено было сбыться. За поворотом коридор наоборот резко расширился, а ещё метров через двадцать вообще разделился на три а свет, принятый ими за отсветы фонарей, лился из какой-то дыры сверху, которая перекрывалась слабо колышущимся на сквозняке клубком корней. «Да, дела», — озадаченно протянул гаджет. «И куда это Билл смотрит? У него, можно сказать, полгруппы отстало, а он...» «Я ж тебе сказал, прет как лось», — уныло отозвался Данька. «Это у него, считай, первый новый ход за три года. Мне кот рассказывал, вот он и рванул». «И что будем делать?» — задал вопрос гаджет. Данька пожал плечами. «Не знаю, ждать надо. Рано или поздно Билл заметит, что нас нет, и вернется». «И такого нам наваляет», — констатировал гаджет. Что было совершеннейшей правдой. Остановки на погружении делались только по решению лидера. Либо в случае чего-то экстраординарного, с обязательным оповещением старшего и по его разрешению. Причем останавливалась вся группа. Вместе они остановились самостоятельно, да еще и не сообщив лидеру. За это дело их вполне могли и даже должны были вышибить из группы. Впрочем, после сегодняшнего погружения подобное наказание как-то не казалось им такой уж трагедией, но это означало, что надо было снова придумывать себе какое-нибудь увлечение. К тому же слух о том, что ты не сам ушел, а тебя вышибли из группы, тоже не добавлял авторитета среди приятелей и, что едва ли не важнее, приятельниц как имеющихся, так и потенциальных. Уж поверьте, всегда найдутся люди, готовые совершенно бескорыстно рассказать о тебе всякую гадость». От подобной перспективы оба слегка посмурнели. «Слушай», — вскинулся гаджет, — «а чего просто сидеть? Давай по-быстрому обследуем ходы. Билл явно ушел по какому-то одному из них, а два других еще не хожены. Вдруг обнаружим, чего интересное, и с Биллом тогда легче договориться будет». Данька поежился. Правила гласили, что отставшие члены группы должны оставаться на месте и ждать, пока группа вернется за ними назад по маршруту. С другой стороны, судя по всему, они действительно крупно нарвались, и если не произойдет чего-то необычного, то от исключения им не отвертеться. Он вздохнул. Нет, ну надо же было так вляпаться. Сегодня точно не его день. И к еще не попал, и отстал вот... Перед первым погружением Билл заставил их выучить наизусть правила, и поначалу они делали все как надо, а потом, спустя полгода, почувствовав себя крутыми дигерами, потихоньку расслабились. Притормозить, чтобы вытряхнуть песок из ботинка или заглянуть в боковое ответвление, стало уже вроде как в порядке вещей. Мол, все эти правила для сосунков, а мы уже ого-го, вот и нарвались. «Ну так чего, идем?» «А правила?» Да мы недалеко, к тому же единственный шанс договориться с Биллом, только если мы действительно что-то отыщем, а то все, кранты. А если пока нас не будет, ребята как раз вернутся, гаджет задумался. А давай так, сначала я схожу, а ты здесь покараулишь, а потом ты. Лезть в незнакомый ход в одиночку вообще было полным идиотизмом, но Даньке в тот момент подобный расклад показался наиболее приемлемым. В конце концов, гаджет мог обнаружить что-то интересное сразу же, и ему, Даньке, не придется никуда лезть. Гаджет вернулся буквально через пару минут, страшно недовольный. «Там завал и лужа», — сообщил он. «Я ногой вляпался, ботинок полный, так что давай иди, а я хоть воду вылью и носок выжму». Данька молча кивнул и уставился на два оставшихся хода. «Интересно, в какой двинулся Билл?» Не хотелось бы встретиться с ним лоб в лоб и принять на себя первую, самую горячую порцию его недовольства. «Ну, чего ты?» — послышался из-за спины голос гаджета. «Лезь в правый. Если ходов больше двух, Билл всегда прет в центральный, считает, что боковые ведут в тупики, и их можно будет обследовать позже, когда пробьет весь маршрут». «Угу!» — буркнул Данька и нехотя двинулся в правый ход. Первые метров восемь ход сужался, и Данька даже с облегчением подумал, что скоро протиснуться дальше будет невозможно, и он со спокойной душой вернется к гаджету. Но ход вдруг резко расширился, и после поворота вывел Даньку во что-то вроде небольшого коллектора. Данька остановился и огляделся. Слева и справа в стенах расширившегося хода виднелись две небольшие ниши, а впереди смутно вырисовывалась арка, ведущая в следующий коридор. Правая ниша была почти пуста. Лишь на небольшом каменном выступе, расположенном в верхней ее трети, виднелся какой-то буро-зеленый комок – Данька видел такие на снимках, которые показывал Билл. Считалось, что это окончательно изъеденные ржавчины металлические предметы. Молотки, лампы, подсвечники или что-то еще. В левой на полу лежала какая-то куча. Данька попытался разглядеть, что там такое, не приближаясь, но, похоже, аккумулятор выбрал как раз этот момент, чтобы объявить о том, что он разрядился. Луч налобника изрядно ослаб и пожелтел. Данька вздохнул, сделал шаг вперед, другой и вздрогнул. В нише среди кучи истлевшего тряпья и всякого мусора отчетливо белела решетка человеческих ребер. Данька отшатнулся, зажал рот рукой и отвернулся. Нет, ну надо же, похоже, он таки нашел нечто интересное, но лучше бы это сделал гаджет. «Эй, старый, ну чего там?» – послышался громкий голос гаджета. Данька поморщился. «Ну вот, еще это. Знает же, что при погружении шуметь нельзя. Сейчас, нехотя отозвался он, в принципе, можно было возвращаться. Позиции для переговоров с Биллом вырисовывались вполне устойчивы. Ясно, что по этому ходу группа не проходила, поскольку в трухе, покрывавшей пол, отпечатались следы только его, Данькиных ботинок. Но для чистки совести следовало еще заглянуть подарку. Данька вздохнул и, старательно отворачиваясь от ниши с человеческими останками, сделал шаг вперед.